Глава 11 Братья приехали почти одновременно. Не успел Макар расседлать коня, за шапкой ездил и за обрезом. Ворота раскрылись, ехал Егор. «Ты где был?» — спросил Макар. «Недалеко». Утро было хмурое, небо заволокло тучами. Они низко плыли над землей, роняли в грязь редкие холодные капли. «Кондрата нашего, однако, убили». Сказал Макар Егор застыл около коня Где? Не совсем Он, видишь, что делается Макар показал братнину шапку всю в крови Скажет тоже, убили Может, помереть Грались, что ли? Ага С кем? Не знаю У тебя горево есть? Егор присел на ясли и прокурился Макар сел рядом, достал из кармана кисет, подал брату, нахмурился, разглядывая кровавленную шапку. — С кем он? — опять спросил Егор. — Не знаю. Не могу никак понять, чем так свизданули. От гирки не бывает, на. А тут, видишь, — он сунул под нос Егору шапку. — Прости ее! — откачнулся Егор. По крыше конюшни забарабанил редкий, но крупный дождь. Ранний собрался. Первый в этом году. «Пахать скоро!» — вздохнул Макар. Егор подобрал с земли соломинку, загусил в зубах. «Втюрился я, Макар. Макар живо повернулся». «Ну? В кого?» «В Марию Попову». Макар заулыбался. «Такая любовь сулила много хлопот Егору». «Как же теперь?» — Не знаю, хоть матушку репку пой. — Да, — сочувственно протянул Макар, — плохо твое дело, Егор, шибко плохо. Даю голову на отсечение, он даже разговаривать об этом не станет. Егор сам знал, что говорить с отцом и Марье все равно, что с шилом пахать. Глупо. И Белян Спиридонович понимал одно — невеста должна быть с приданным. Он за Кондрата высмотрел некрасивую хворую девку, зато из богатого дома. — Слеца вот не пить, — заявил он. — Пошупал уж ее, — спросил Макар. Егор дрогнул доздрями, сплюнул. — Так говорит, только одно знаешь, все что ли такие? — Что ж ты с ей, оленей ловил? — Перестань, а то в зубы заеду. — Я заеду. В глазах у Макара загорелся веселый злой гонек Попал так не черейкой. Егор бросил соломинку, подобрал другую В общем, не видать тебе, Марья, как своих ошей Сказал Макар, поднимаясь Егор задавил сапогом окурок Каким-то не своим голосом тихо сказал Поглядим Домой Емелян Спиридонович приехал на другой день Криктя, бога влез у дверь Скинул с плеча мешок «Здорово ночевали!» «Весь опухший, темный, с бутыми глазами!» «С приездом!» — весело откликнулся Макар. Он был один дома. Куда-то собирался. Стоял перед самоваром в синей сатиновой рубаке, смотрелся в него. Отец выжидающий уставился на сына. «Никто, никто не был? Никого? Монголка-то прибежала?» Емельян слезливо заморгал. «Сама? Сама? Ночью?» «Как зажжет под окном! Я думал, мне сон снится!» Емельян спереди снял рукавицу, высморкался в угол. «Поеду в город, рублевую свечку Миколе-угоднику поставлю!» Поклялся он, устало присаживаясь на припечье. «Иди, коня, выборги!» «А где Кондрат?» «Там!» Макар вышел, но тотчас вернулся обратно широко открытыми глазами. «Эти, приезжие, зачем ты идут!» Веранс передorys выронил кисет, встал, хотел идти в горницу, но в синях уже скрипели шаги. Оба, отец и сын, замерли посреди избы, глядя на дверь. "Здравствуйте, хозяева!" вошли платоночку узба. "Доброго здоровья!" приветливо откликнулся Бакар. Он несколько суетливо подставил один стул и сам сел на него. Но тут же вскочил, поправил рубаху, Кузьба с недоумением глядел на Макара. Тот, почувствовал этот взгляд, тоже уставился на Кузьму. Тревожно. Молчание получилось долгим, тяжким для Любавиных. Емельян Спиридонович мучительно решал сесть его или продолжать стоять. Или вообще уйти в горницу. «Мы вот э, по какому делу? Решили в вашей деревне школу строить. Поможете?» Емельян Спиридонович сдвинулся наконец конец места, пошел к порогу раздеваться. Макар сел, закинув ногу на ногу, приготовился с удовольствием разговаривать. Школы значит, строить?» Макар мистеремонно рассматривал Платоныча. «Большую?» «Хорошую и душно. Так, а сортир там будет?» Емельян Спиридонович гневно обернулся на сыну, у кудьбы Багрову потемнел шрам». Один Платоныч сохранял спокойствие. «Ты что, мастер по сортирам?» «Ага, я очки вырываю». «И какие очки ты бы знал?» Макар говорил серьезно, даже несколько торжественно. «Не очки, а загляденье. Люди сутками сидят на них и вставать неохота. Сидят и смеются от радости». Кузьма с тоской и яростью посмотрел на Платоныча. У того чуть заметно дергалось левое веко. А, «Знаешь, это интересно. Фамилию твою можно узнать?» Платоныч полез в карман за карандашом. Магар настороженно сузил глаза. «Зачем?» «А нам такие мастера нужны. Как фамилия?» «Ну, это ты зря, дядя. Я ж пошутил». Макар невесело улыбнулся. «Как фамилия?» — строго прикрикнул Платоныч. Магар сутуло повел плечами. «Любавин?» «Только не ори на меня!» «Да чего это, борода, разоряешься? – спросил Емелян Спиридонович. «Гляди, это тебе не старинка!» Под лохматыми бровями его тусклым мерцали и края злые глаза. Платоныч, не оборачиваясь, резко сказал «В помощи вашей мы больше не нуждаемся, а за издевательство над общим делом можно спросить». Он круто повернулся и пошел к выходу. Емелян Спиридонович посторонился. Козьма глядя на него, заметил шаг вот именно не старинка это ты правильно сказал Будь здоров, сопля миролюбиво ответил емельян спиридонович кузьма ощерив стиснутые зубы пошел грудью на старика длинный тонкий прямой и безрассудный боль и гнев стояли в его глазах но был он слаб до да смешного слаб против квадратного Емельяна Спиридоновича. Тот молодости ломал, через колено дышло от барички. — Кузьма! — остановил его Платоныч. — Пойдем. Когда за ними закрылась дверь, Емельян Спиридонович подошел к Макару. баш холест стеганул его по лицу портянкой. — Малабонишь много! Макар крутул головой, хищно скалился, а дошел к окну. Проводил глазами отступающего от кабеля Кузьму. Плюнул на крашеный пол. С одного раза до смерти зашиба такого. А приходится молчать, как их Колчак не угробил. Меньше вяк и про это, — рыкнул отец. стачил сапог с ноги и мрачно задумался. Они нам еще завьют горя веревочкой. Просидели тут в семнадцатом годе. Не то упрекнул от Маккар, не то сказал с сожалением про Сибирь. Емельян Спиридоныч посмотрел на сына Ничего не сказал Подумал, спросил с издевкой Чего же ты не шел спасать ее в переворот-то? Вот они, не так уж далеко были, партизаны-то Забыл сгоряча Емельян Спиридонович Что было Макару в ту пору 16 16 лет вояк еще зеленый Сам же сообразил, что сказал голубость, Добавил уклончиво Ничего, не пропадем пока «Это как сказать. Я вон встретил вчера Елизара Колокольникова. Он говорит, передай, говорит отцу, чтобы нынче в пахоту не нанимал никого. Кумага какая-то ему пришла от начальства. «Сами, — говорит, — управляйтесь». И Великан ночь опять невесело задумался, потом измерел вдруг. «Ты скажи ему, чтобы он не совал нос, куда не надо, а то я его вместе с кумагой этой в баклань спущу». «Председатель!» Потихнулся и полез на печку отсыпать пропитую ночь. «Не стерпел, еще подал оттуда!» «Хлебушка им дай, а людей не нанимай!» «Ха! Прям стишок получился!» — сострил Макар. «А ты чего конец вконец обозился Емельян ночь «Куда выпилился?» Макар струсил. «А в карты пойду поиграю. А чего делать-то?» «Кони перековал. Бороны надо чинить. Там очередь. Не дошло. А Федя еще косится на нас». Емельян Смиридонович отвернулся к стенке, сказал сердцем сам себе. «Я им покошусь, обормоты». Макар поскорее вышмыгнул из избы. Плохо дело, когда отец не знает, на ком сорвать злобушку. Он всегда тяжко хворал с похмелья и ненавидел весь свет. Когда вышли за ворота, Платоныч остановился, поджидая Кузьму. «Неправильно делаешь, дядя Вася», — схода заявил Кузьба, останавливаясь. Платоныч двинулся в переулок к следующему дому. «Пошли!» «Что неправильно?» «Форменные богачи, а ты на них с карандашиком. Напугал кого?» «Вообще надоело мне возиться с этой школой. Нас для чего послали?» «Иди ближе, иди кричи так. Слышь меня. Неправильно делаешь ты, а не я Помню, для чего послали Но только напрасно ты думаешь, что к дуракам послали Обогнули с разных сторон большую лужу Сошлись снова Вся деревня у нас вот где должна быть Платоныч протянул руку ладонью кверху Она была маленькая, ладонь сморченная Всех надо вот так видеть и знать И блок не ловить, главное а От школы я не отступлюсь «Не они, так дети их не спасибо скажут». «Так, Кузьма, будь умнее, не торопись». Вечером того же дня у Егора с отцом произошел короткий разговор. Емельян Спиридоныч только что проснулся, сидел на лавке, разогретый сном пил с передышками квас, маложенно грехтел. Егор вошел с улицы, полужубок на распашку, не снимая шапки, сразу начал. «Тять, хочу жениться». «Эм, кого хочешь брать? Марью? Попову?» Емельян Спиридонович отставил куш, даже не захотел повысить голос. «Ты что, смеешься надо мной?» «Не смеюсь. Люблю девку». «Иди, кабела мое полюби. Здоровый болта у не на грош. Больше не подходи ко мне с таким разговором. Тогда сам пойду сватать», — решил Егор. Со мной не будет, как с Кондратом Он, не поворачиваясь, стал отходить к двери И хоть он и ждал этого, едва успел увернуть Ковш, брызгая во все стороны квасом Пролетел около его головы, ударился о косяк И, завякая, покатился по полу «Собака! Научились с отцом разговаривать!» Послал Емелян Спиридонович кромовым голосом соляцину Егор вылетел из сеней, вытирая рукавом лицо, квасом попало Навстречу на крыльцо поднялся Макар. «Ломанул чем-нибудь?» — спросил он, улыбаясь. Егор загородил ему дорогу. «Пошли со мной!» «Куда?» «К Попову!» «Сватать!» Сросшиеся с малиной брови Макары поползли вверх. Вот что, согласный?» «Согласный!» «Пойдем, самогона достанем!» Егор развернул брата и, не давая ему обомниться, потащил за собой. Тот шел и не шел, не верилось».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 Макар, к немалому удивлению, хозяина быстро разделся, прошел к столу. За ним также быстро и решительно сбахнул с плеч полушубок Егор. «Нам для начала капустки. Есть. А потом подолкуем». Макар значительно посмотрел на Марию. Она не знала, куда девать свои ясные, посчастливившие глаза. Сергей Федорович понял, наконец. присадился Первый раз запеивают дочь, пришли свататься. Теперь... И ударить с лицом в грязь. Вот вы какие гости-то!» Сказал он, как бы решая для себя. «Не выставить ли сразу таких гостей?» Но долго не смог притворяться. «Марья, дези капусту!» Сел к столу, потрогал маленькой высохшей рукой бутылку. Запотела, сволочь! Макар достал из кармана большой шмац сала, Заходил по дороге к брату Ефиму, Сдул с корочки табак,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 Хитрый Ефим зачуял недоброе. отрезай Макару сала, невзначай спросил, «Зачем тебе сало то Выпьем тут с дружками». Ефим понял, что замышляет Макар какое-то темное дело, то ли драку или чего похуже. Проводил Макара, собрался и ходом к отцу. С порог спросил, «Где ребята?» «Не знаю, а что?» Приходил сейчас магар ко мне, попросил сала, а у самого кармана оттопырены, по-видимому, бутылки с самогоном. Не затеяли они чего? Емельян Спиридонович, добрякая темной кровью, спросил. «Егорка, был сын?» «Был, только тот не заходил, а на улице дожидался». «Но пошли вместе». Емельян Спиридонович скочил с места, тяжело забегал по избе. Ах, подлецы, сокины дети!» Ведь они сватать Маньку пошли. Ну-ка, э, где мои сапоги?» Наливаясь гневом, заорал он. Сам увидел их у порога, с трудом натаскивая прямо на голую ногу, тихо и страшно гудел. Головы подкручивай паразитом! Мес его пойду сделаю. Чью маньку да. Попову. Ефим даже актул, голь перекат да я Макар, что ли? Ягорка, год сумеречный! Пошли! Сергей Федорович быстро захмелел, обхватил маленькую косматую головенку, тихо с тоцкой запел. Их ты воля, моя воля! Оборвал песню, из-под пальцев на стол быстро-быстро закапали слезы. Старуха моя, Степанидушка не дожила ты до этого дня, а хотела она... Егор стиснул зубы и пошевелился, чтобы унять дрожь. — Тять, зачем ты об этом? Не надо, — попросила Марья. Макар сохранял деловое настроение. — Так что, Федорович, отдаешься за нас Марью? Сергей Федорович помолчал и вдруг громко сказал. — Нехорошие вы люди, Макар. И Егор тож, Любавин. горди то одни. Не хотел бы я с вами родиться, но...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 Слышно было, как со стола мягкой дробды каплет разлитый самогон. Сергей Федорович забыл закрыть рот, смотрел на Любавиных. Последним на улицу вышел Емелян Спиридонович. Догнал в ограде Егора, коротким сильным ударом в голову шиб его с ног. Тот скочил было с горяча, но Емелян Спиридонович еще раз достал его. Егор упал на обстничь. Отец прыгнул на него, начал топтать ногами. Оба молчали. Ефим кинулся сзади к отцу, поймал за руки, оттаскивая. «Убьешь ведь! Убьешь! Что ты делаешь?» Дышал он затылок отцу. Тот легко отбросил его, рванулся опять Егор. Егор хотел встать, скользнул на кровяном снегу, не мог подняться. Емельян Спиридонович опять кинулся на него, но в это мгновение страшная резкая боль в голове заслонила от него свет. Никто не заметил, когда Макар выдернул из сплетня кол и тенью скользнул к отцу. Емеляна Смиридоновича шатнула. Он пошел было задом на посадку, но устоял. Закрутил очугуневшей головой, заревел, как недорезанный бык, и на сыновей. — Поднимайся, Егор, скорей! — сдавленным голосом торопил Макар, заслоняя его от отца. Емелян Спиридонович шел напролом, ничего не желая видеть, никакой опасности. Колышек тихо прошумел, схряснул, сломившись. Емелян Спиридонович опять качтуло. Егор поднялся, побежал к плетню. Макар за ним, думая, что он убегает совсем. Егор ухватился за кол, легко, как спичку, сломил его. «Не бежи, Макар!» Макар вернулся, только вывернул себе другой кол, побольше».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 Егору попадала чаще, но зато его удары были крепче. Он все подбирался к отцу и один раз, излогчившись, угодил ему в лоб. Евериан Спиридонович глубоко вздохнул, выронил кол и, зажав лицо руками, пошел прочь. Макар последним ударом сзади свалил его с ног. Кинулся к Ефиму, тот отпрыгнул в сторону и, бестолково разбакивая половинкой карамысла, заорал «Караул!» Из сенеи выскочил Сергей Федорович, крянул ружейный выстрел. Разодись, Постреляю всех!» Завизжал он, клацая затвором берданки. «Егор, уходим!» Макар побежал из ограды, Егор прихрамывая за ним. За воротами Макар развернулся и запустил свой колд Сергея Федоровича. «Постреляешь у меня, хрен моржовый!» «Дай-ка твой!» Я им разок по окнам заеду. Все равно теперь родней не быть. В этот момент гулки треснул и широко в ночь раскатился еще один выстрел берданки. Где-то вверху просвистело. «Пошли, ду их!» «А куда?» — Макар высморкался с укровицей в подол рубаки. «К дяде Игнату пока, а там поглядим. Зайдем тогда коней прихватим. Неизвестно, сколько придется бегать».